Глава пятая. Умбак тоже с нами на кухне. Можно подумать, что он меня ждал. Я осторожно выглядываю в окно и сам себе не верю, неужели я уеду с ним вместе. Да, это он совершенно точно. Сказка о подменушах – это совсем другая сказка. Я узнаю полоску на лбу и походку, еще косолапую, но уже покошечье вальяжную. Какой же он красавец, изумительный. Я наблюдаю за его встречей с жизнью. Уткнулся носом в плитку. Через каждые десять шагов встреча с новой вселенной, которую предстоит изучить. Ножка стола, мешок с картошкой, два полена, тапок, еще одна ножка и снова мешок с картошкой. Никаких сокровищ не надо, только следи за ним. Запоминай. При малейшем шорохе он замирает, хочет узнать, что случилось. Интересно, он понимает, сколько открытий ему еще предстоит. Для меня наступила редчайшая минута, такой не было еще никогда. Жизнь поместила меня туда, куда следовало. Все сошлось свет солнца и слов, человеческие заботы и будущее. Все, что казалось случайностью, дрейфом по течению, ролью наблюдателя со стороны, встало на свои места, чтобы возникла эта кухня, а у меня ответственная роль, в которую мне придется впрячься всерьез. Мадам Стена пощадила меня, избавив от сцены расставания у бака с матерью с его семьей. Пол на кухне и появился здесь, словно бы из ниоткуда. А вдруг они плакали? Или визжали от страха? Бесчеловечно отрывать живое существо от семьи. Люди, когда это их касается, предусмотрели на этот случай закон и наказание. Животные избавлены от подобных чувств. Нам удобно так считать, что мы избавляем себя от ненужных треволнений. Вообще люди как хотят, так и рассуждают о животных. Хотят, объявляют их венцом творения и образцом для подражания. Хотят, поджимают губы и говорят об их жестокости и бессердечии. «Я вошел без стука», — так сказала мне мадам Стена. Убак прекратил свои исследования и побежал ко мне. Ему словно подсказали, что надо сделать, и ничего лучшего он сделать не мог. Я подхватил его на руки, потом посадил на плечо. Возможно, мне надо было наоборот присесть на корточки. Мы с ним поцеловались или что-то в этом роде, язычок у него шершавый, как промокашка. И запах изо рта не совсем тот, какой ждёшь при втором свидании. Крошечными острыми зубками он укусил воротник моей рубашки. Потом пальцы, и они оказали ему вялое сопротивление. Он стал вдвое больше, но все равно я ощущал его ребрышки. Теперь он обрастал по всему тельцу шерстью, а носы подушечки на лапах были у него розовые, как драже. А сами лапы, похожие на кротинные, умилительные до невозможности. Стали видны глаза, а крошечный хвост работал как метроном, настроенный на темп 200. Своей крошечной писюльки школьная медсестра отвергла бы ее, не моргнув глазом, Он слегка писнул на меня, и я не сомневался, что от радости. Господи, какой же он красавец. Я потребовал подтверждения у мадам стена, и она подтвердила, да, красавец. И она тоже была красавица в своем синем платье, смотрела на нас, и глаза у нее были влажные, потому что привыкнуть к такому невозможно. Я бережно поставил убака на пол, показав тем, кому это надо, что он попал в хорошие руки. А мы уселись на дубовые стулья с плетеными сиденьями, кофе был горячий, клеенка сияла. По-моему, в этой кухне не переводились горячие пироги, сегодня был со сливами. «Ну вот и дождались». «Да, вы правильно сказали. Придумали имя?» «Убак». «Удачно. Мне тоже так кажется. Только расположен в тени. Я сразу вспомнила школу, никогда не знала, какой склон в тени, какой на солнце. Я тоже всегда их путал». И знаете, мне всегда больше нравились вопросы, чем ответы. Вам повезло, вопросов всегда пруд пруди. Напоследок я подписал несколько бумаг и чек. Она тоже что-то написала и протянула мне медицинскую карту. Сверху было написано «Бак». Глупо, конечно, но меня это растрогало. До этого я произносил его имя только про себя. Мадам Стена перечислила, какие предстоят прививки. Рассказала про режим, сколько раскормить, в каком количестве, какие годятся марки сухого корма. Чего же мадам Стена деликатно? Она дает советы, а не диктует, привлекает внимание. А не пугает. «Все будет хорошо», — говорит она. «Да, пусть так оно и будет». Ее кухня — шлюз. Ты покидаешь один мир и вплываешь в совершенно другой. Есть конец, есть начало, и нет возможности повернуть обратно. Росчерк пера, три килограмма шерсти, и ничего уже не будет таким, как вчера. Обак постарался, и так он всегда будет поступать, и в дальнейшем тоже. Постарался лишить минуту пафоса, свою радость исследований. Он перенес на заднюю часть хозяйкиного Чао-Чао, положил свои крошечные передние лапки ему на бедра и сделал несколько совершенно недвусмысленных движений. Чао-Чао лениво от него отмахнулся. Мы с мадам Стена от души рассмеялись. У собак есть дар отменять всяческие церемонии или помогать нам от них избавляться. У бака еще совсем малыш, но в нем уже совершенно определенно была сексуальность. Когда мы с ним уже жили вместе и когда мой компаньон принимался искать себе партнершу, часто себя спрашивал, что ему нужно — телесное удовольствие или его направляет инстинкт, настоятельно требуя продолжения рода. А в день, когда он страстно приник к ноге этой моей усатой соседки 80 лет, я понял, что это поиск вообще чего-то совершенно другого. Еще побродив, у Бак улёгся у моих ног идеальной иллюстрации к учебнику по приручению собак. Он устал, сил больше не было, еще бы. За час он переделал дел больше, чем за все время со дня рождения. Мадам Стена сказала, что он уже побывал у нее в доме вместе с сестрами и братьями, что она обязательно приносит сюда щенков, чтобы они привыкали к другому миру. Пылесосу, Жан-Пьеру Перно, дверям, которые хлопают к деловитой возбужденности людей. Жан-Пьер Перно, главный телеведущий Франции. Я ее поблагодарил, хотя, может, это и глупо. Но вообще-то может лучше людям привыкать к молчаливому спокойствию собак. Вот мы уже и навсегда вместе, и это ненормально, потому что сначала должны быть свидания, надежды, страхи, розы, стихи, постепенное отмыкание затворов, и тогда только две жизни сливаются воедино. А с собакой вы входите в дом один, проходит час, и вы уже слиты, потеряли подготовительный период, выиграли в надежности. Я знаю своих собак. Да, собаки. Так вот, я чувствую, что Убак очень рад, что уезжает. И я говорю это не для того, чтобы вас успокоить, но вы меня все-таки успокоили. Убак действительно этого хочет? Ему это нравится? Вопросы, которые станут мелодичным припевом в нашей будущей жизни, и на них не будет ответа, а будут только истолкования, прекрасные и ужасные. С людьми, по крайней мере, можно разобраться. Они говорят. Да, они могут сказать, что им надо. Я бы часами беседовал с мадам Стена. Может быть, я в стадии зарождающейся влюбленности не в нее, как в человеческое существо, а в нее, как в источник, раздающий возможность любить. Я встал. бак тут же встал тоже. Спасибо, малышок, ты облегчаешь мне этот очень важный момент. Я бы не вынес, если бы мне пришлось начинать с принуждения, если бы только крепкая мужская рука решала твою судьбу. Мадам Стена и я сказали друг другу «до свидания», Настало время, можно сказать, носовых платков, и каждый охотно передал возможность вытирать ими глаза другому. На протяжении многих лет я буду посылать ей фотографию, как это делают тюремщики, подтверждая, вот он, он жив. Мы, именно так мы прощаемся с фермой. машу рукой обещая новые встречи, помогаю Убаку тоже сказать «до свидания», а сам не своя от радости, что мы уже за воротами. Обернувшись, я замечаю табличку и узнаю, что ферма носит название Костер. А в первый раз я этой таблички не заметил. Костер ⁇ это погибель, сгорание, конец. Но это и жар, тепло, жизнь. Я делюсь своими соображениями с Убаком, и он, похоже, со мной согласен, потому что мотает головой, как мотают игрушечные собаки на полке за задним сиденьем. Так у нас и поведется, разговоры войдут у нас в привычку. И я всегда буду спрашивать у Бака о его мнении. Может, начало этой привычки и положила наша с ним первая совместная ухабистая дорога, которая заставила его мотать головой? Иногда во время наших бесед Убак будет мне показывать, что скучает, что он уже сто раз от меня слышит одно и то же, но обычно он будет внимательно мне выслушивать и выражать свое одобрение. Будет случаться порой, что мне захочется услышать от него совершенно определенное мнение. Я буду решительно на нем настаивать, но он не согласится, И я подчинюсь присущей ему неподкупной честности. Я устроил его на сиденье в кабине. Отсюда далеко все видно, он ничего не упустит, Все проплывает, ничего не задерживается. Знаешь, мир вокруг не всегда так мчится. Захочешь, и он замедлится. Во всех руководствах говорится, что для путешествия щенков необходима клетка, что это спокойно для них и безопасно для окружающих. Интересно, какое живое существо чувствует себя в безопасности, попав в клетку? Если опасность возникает при торможении, значит, не будем тормозить. Мне не показалось, что Убак плохо себя чувствует в машине. Зато вокруг такие чудеса, чего только не насмотришься. Горы вдали, горизонты, Патагония. При каждой остановке фургона на красный свет или еще по какой-нибудь необходимости, Убак решил, что настало время великого перелаза с его места на место водителя. Мне показалось, что ему хотелось бы свернуться у меня на коленях, Я сказал ему «нет», но в моем «нет» не прозвучало никакой категоричности, и он продолжил лозить туда-сюда и в конце концов свалился, «Ну что тут скажешь, он же у себя дома». Доехали до платной дороги, и дама в кабинке, которую надо было платить, заметила у бака, и тут же начала улыбаться, «Еще бы, он же красавец». И вот еще одна вещь, которая точно известна про щенков. Благодаря им вы улучшаете жизнь и мужчин, и женщин, которых встречаете, если только у них не каменное сердце. А так полминуты, и все растаяли, перестали быть кем были, забыли, что делали, смотрят на беспомощное чудо и говорят детскими голосками «Ах ты, лапочка! Ах ты, прелесть!» Бывают дни, когда излучение счастья добирается и до вас, и вам начинает казаться, что эти слова относятся и к вам тоже, но длится это недолго. Вы награждены косвенно тем, что восхищаются вашим щенком, и этого вполне достаточно. А щенки и вправду достойны восхищения. Они ничего не делают, чтобы нравиться они есть, а больше ничего и не нужно. Прелесть, не стремящаяся извлечь никакой выгоды, вот высший пилотаж, который обезоружит каждого, имейте это в виду, павлины. У животных есть некая особенность. Философы назвали ее чистым даром. «Я не хотел ничего тебе давать, я ничего не лишаюсь, давая тебе. Не воображай, что мой дар стал твоим, он делится между всеми. Но если он тебя радует, мы тебя его не лишаем. Да здравствует бескорыстие». Это что-то вроде неаполитанской кофейни, подвешена в воздухе и открыто для всех. Обычно после секунды восхищения люди спрашивают, сколько ему, девочка или мальчик, как зовут и с завистливым вздохом сообщают, что тоже бы хотели провести свою жизнь в такой компании. Я всякий раз на автомате отвечаю, что ничего им не мешает это сделать. А в ответ мне тут же извлекается причина, уже несколько затрепанная от частого употребления. Ненормированная работа без гарантированного отпуска, квартира без балкона с бессердечным сожителем. Но ведь всегда что-нибудь да не так. Дожидаясь, чтобы все было зашибись, никогда не стартуешь. Кое-кто и таких встречаешь гораздо реже, честно признается, что им не хватает смелости на то, чтобы завести собаку. И, наконец, последняя категория, назовем ее нытики, они клянутся, что никогда больше не заведут собаку, потому что были буквально раздавлены ее смертью. Когда его не стало, я никогда не понимал людей, которые, глядя на начало жизни, говорят о смерти. Поверьте, впереди у вас немало времени, еще успеете о ней подумать. Мы подъехали к Монревар, огромному плато на той же высоте, что и Эксле Редко, когда в это время на нем так много снега, дул ветер. В самом деле можно подумать, что уже наступила зима.